Ночью начали возить щебень издалека, а утром Михайловский распорядился собрать сокруги всех буйволов, лошадей и мулов, разбил возчиков, болгар и турок по котлам, через десятников назначил приплату за каждую лишнюю естку. Подрядчик весь день маячил поодаль, а вечером появился у палатки, рванул на груди косоворотку. «Приполз я! Стреляй!» «Нет, сударь, стрелять о вас не стану!» Заставлю работать как надо. Благодарствую за науку. Благодарите за другое. И это вас от смерти спас. Ась! Нас бы Скобелев повесил, если б дорогу распустила. А вось дожджику не было б. Опять? Молчу, молчу, ваша милость. А вскоре последовало новое задание, и Михайловский удивился, что столь срочное дело поручили ему, совсем еще неопытному инженеру. Вдоль Бургасского залива настоятельно и безотлагательно требовалась дорога с мостом через озерный проток и подсобным причалом. Палатку Михайловский поставил в живописной безлюдной бухте Чингелес-Искелесси. Слева город виднелся, вправо открывалась бирюзовая гладь просторного залива, сзади, за небольшой террасой, зеленая долина сужалась, а сбоку площадки подступала крутая скористая гора на далеком и высоком ее продолжении вправо стоял над морем маленький белоснежный монастырь и вечерами оттуда плыл тихий колокольный звон днем было невыносимо жарко на безветрии и от скал струилось тепло михайловский намечая направление дороги то и дело окунался в море вода была тут куда мягче и теплее чем в одессе Все краски ярче и контрастней. Этот чарующий уголок он полюбил с первого взгляда, досадуя, что приходится нарушать его нетронутую прелесть. Через несколько дней в бухте закипела жизнь. Михайловскому передали резервный батальон во главе с молодым расторопным унтер-офицером. Появилась надежда, что он не проварит с позором задание. Только надо бы солдат предупредить. «Ребята», — сказал он перед строем, Дело у нас особой срочности. Посему шабаш с потемками, побудка с рассветом. Михайловский от всей души сочувствовал солдатам, переминавшимся в строю под бременем амуниции. Есть не несогласные. Рота молчала, щурилась на солнце, изнывая от жажды и духоты. Ноги у них, видно, огнем горели в прелых портянках и тяжелых запыленных сапогах. Купаться... Три раза в день по получасу. Согласны? Так точно, ваше благородие, обрадовали солдаты. С этого и начнем, благословясь. Ура! После купания батальон сразу же взялся сверлить, рвать и долбить скальный мыс под крики, ругань, гогот и песни. Михайловский подумал, что шум этот распугает зверье на горе. Но нет, шакалы всю ночь противно выли, Мешали спать. И еще мысли дневные путались. Надо скорее лес закупать для моста, причала, офицерских и солдатских бараков, охотников, если найдутся послать на гору. Там козы, фазаны, дикие свиньи. Пусть настреляют для котла. Довольны будут, а с довольных спросить легче. Дробный камень с мыса на дорогу пойдет, и все галичные места побережья — Следует завтра же учесть и непременно рабочую силу кликать, иначе не успеть к подходу первой дивизии. Подрядчик встретил его радушно, Цуечкой пробовал попочивать, но Михайловский только черного чая турецкой заварки отведал Дела тут шли ладом, солдаты-саперы хорошо помогали, и подрядчик, разгоряченный Цуйкой, рассыпался в любезностях. — Благодарствую за науку. Не знаю, как благодарствую. Обязан. А про тебя тут разговор слыхал через полковника. Молодой баит, да из ранних. — Ладно, ладно. Я у вас тех турок заберу. — Жалко. Работает ровно как буйволы. Безответно. Они мне очень нужны. Это будет ваша благодарность. — Ну уж, если так, — развел руками подрядчик, — уважу. «Бери и грабь, кипит твое молоко!» Михайловский сказал туркам, отцу и сыну, чтобы они сами, их родичи и знакомые, да и все, кто желает, немедля заработать, прибивались с берегом и водой в бухту чингелес кресси Турки согласно закивали головами и в тот же день причалило несколько лодок с рабочими. На взрывы, на барабанную солдатскую побудку, на добрый слух, что молодой русский офицер в бухте нанимает бесподрядчика и платит каждые три дня золотыми франками, народ поварил толпами даже из дальних сел, турки и болгары. Дело как-то сразу стало заметным. Щебеночная, хорошо утрамбованная дорога тянулась от мыса к палатке и дальше, к протоку. И за крутым огибом тачечники и возчики взялись уже отсыпать, направляя полотно по колышкам к подошве горы, которую венчали звонкие купола. Потом приключилась беда, и приплыл полковник, руководитель всех портовых работ. Конечно, Михайловский был виноват, что позволил солдатам тратить динамит не по назначению. Вернее, он-то напрямую не разрешал. Но когда Унтер принес ему свежей рыбы, широкоспинной, жирными боками, и сказал, что солдаты добывают ее в озере, он отвернулся, будто не расслышал. Хотелось побаловать ребят, им доставалось на скале. Он тоже попробовал той рыбы, вкусно приготовленной денщиком. Так и пошло. Только Михайловский приказал денщику больше не принимать рыбы и это быть может, излишняя щепетильность оказалась совсем не лишней. Однажды ночью его всполошенно разбудил Унтер. «Беда! Что такое? Не знаю. Они сегодня за рыбой ходили и, наверное, переели. Один кончается, двоих треплет». Михайловский тут же распорядился послать в бургас лодку за фельдшером, а сам быстро оделся и побежал к больным. Их хватило Словно подкидывало снизу, а один уже холодел. «Ничего, ваше благородие!» — крикнул солдат. Михайловский вышел наружу, а Унтер безнадежно бормотнул. «Какой там ничего!» Дольше своих собратьев, по несчастью, сопротивлялся смерти белокурый солдат-богатырь, ротный правофланговый. Он даже попытался встать, когда Михайловский зашел в дощатую пристройку куда при свете керосиновых фонарей перенесли больных, но его сдержали товарищи, и он только бессильно улыбнулся. «Ничего, ничего, братец», — попробовал успокоить его Михайловский. «Вот я и говорю им, ничего», — внятно еще отозвался тот. «А они держат, когда меня лихоманка трясет. Пустите, ну». Михайловский не встречал раньше людей с таким непомерным разворотом груди, столь совершенным сложением, и залюбовался им у скалы, когда солдат этот бурил камень ручным сверлом. Он был босс и без рубахи, в закатанных по колени замызганных солдатских штанах, скрипел коловорот, крушился камень, играли, бугрились мускулы на спине, груди, ногах и руках, можно было лепить с него скульптуру Геркулеса. Казалось, нажми он чуть посильней, и скала сдвинется». На спине у солдата бороздились рваные параллельные шрамы, и Унтер подсказал, что это его верно ломал медведь. Парень был откуда-то из-под с родом. А через два дня правофланговый приволок с горы здоровенного кабана. Михайловский даже и приподнять не мог этот трофей. «Ах, жалко парня!» К обеду белокурый гигант умер». Приехавший на рассвете фельдшер собрал всех, кто ел вечером рыбу, дал рвотное, а кому не помогли ни касторка, ни молоко, ни таблетки, тех посыпали карболкой, завернули в брезент и увезли в порт хоронить. Фельдшер сказал, что из озера ни рыбу есть, ни воду пить нельзя. Туда во время недавней эпидемии Тифа бросали трупы, и рыба эта жрела будто бы на разлагающемся человеческом мясе. Полковник прибыл старый, усталый, злой, пренебрежительно махнул рукой на козыряние Михайловского, мрачно обошел заготовленный лес и протоку, огиб, отсыпку, бросил взгляд на бухту. Бледный и растерянный Михайловский следовал сзади. — Сколько же у вас тут людей работает? — Солдат, сто двадцать, турок, пятьсот болгар. — Всего, — нетерпеливо оборвал полковник. — Более тысячи. Полковник впервые взглянул на него, раскрасневшийся вдруг, и недоверчиво покачал головой. «Да — Да-да, тысячи семьде... А вы, ваше благородие, — язвительно перебил гость, — вы эту рыбу тоже ели? — Пробовал, — пролепетал Михайловский, снова бреднее. Полковник ковырял носком лакированного сапога дорожный откос, о чем-то размышлял. — Ладно, людей не вернешь, помалкивайте только. И солдат предупредите. Да выдайте им сегодня же денег на штаны, спешите на какие-нибудь там доски. — Что? Не в ваших правилах? — и — Ну-ну, не горячитесь, я сам выпишу, а то пропьете тут больше. — И вот что, ваше благородие, пошабашите в срок, представлю к ордену. Но мост, — начал Михайловский, — «В том-то и дело, что мост, иначе и просить вас не стал бы». Снисходительно взбахнув рукой над плечом, он прыгнул в лодку, и солдаты дружно ударили веслами. Михайловский стоял у берега на вытяжку, смотрел на весельные круги, на расходящийся по воде лодочный след, и думал, что он никак не управится с шоссе и мостом через Мандру. Проток был глубоким, быстрым. Главный пролет требовал минимум двух свайных стояков на заболоченной неудобе, а мостовых работ он сроду не видывал даже, и вся надежда теперь на солдат, которые уж, наверное, где-нибудь добили сваи, плели бревенчатые стояки, слали лешни для обоза и конной артиллерии. Блоки и канаты для свайных работ нашлись, чушку можно оковать и нагрузить железом, либо еще лучше — залить свинцом ствол разбитой мортиры. Совсем не было скоб, хомутных и болтовых стяжек. Михайловский послал три турецкие подводы и верхового солдата. Они привезли древесного угля и кузню с мехами, наковальню со всем инструментом. Переплавили на барже добровольного флота прекрасное тянутое железо немецкой выделки. Его обнаружили в портовых складах, И взяли за даром, потому что хозяина этого товара найти не удалось. Лучших плотников, солдат и болгар, Михайловский снял с бараков, бросил на мост. С протоха теперь слышался перестук топоров, и весь берег там вскоре забелел щепой. Ах, жаль, того сибирского солдата, как топорик в его руках играл. Однажды Михайловский увидел необыкновенное зрелище и не поверил своим глазам. Солдат в широком кругу товарищей жонглировал тремя топорами. Это было захватывающее, красивое и страшное зрелище. Сильные, ухватистые руки солдата действовали с какими-то неуловимыми вывертами. Топорища будто сами шлепались в ладони, лезвия сверкали на солнце, выписывая переломистые и одновременно округлые кренделя перед лицом жонглера и выше, мелькали между рук, И, казалось, вот-вот сорвется что-нибудь в этом жутком номере. В мгновение ока располовинит солдату голову. А он азартно подпрыгивал, смеялся, дурачился, будто бы увертываясь от разящего острия тяжелого топора. И так легко и озорно у него это получалось, что Михайловскому даже самому захотелось попробовать. Только солдат не позволил. «Нельзя порубитесь, однако, ваше благородие. Я долго на тяжелых березовых чурках учился». — Ну зачем? — А для потехи, — кротко улыбнулся солдат, — чтоб парни боялись, девки любили. — Ну и ну, — сказал Михайловский, подумав вдруг о том, что неужто и там, в глубине Азии, та же Россия с такими же людьми. — А еще я коня валю один, за хвост и гриву, показать? — Да верь, верю. Только зачем вы это? И как все же нелепо оборвалась эта красивая жизнь. Да, правофланговый сейчас сгодился бы. Неделя оставалась до подхода дивизии. нашли охотники из Болгар работать на мосту за двойную цену по ночам при свете костров. Да только болгары мусульманской веры невозможно подвели. Днем представители турок и болгар явились отпрашиваться на празднование Байрама. «Никак не могу, — извинительно, — сказал он. — Через пять дней мы должны завершить тут все работы. Уйдем» уперлись турки. Михайловский решился поставить вооруженную охрану в казармы турецких рабочих, но не мог этого сделать в отношении болгар, потому что уж больно дико это выглядело бы и не тактично. Освободители держат под стражей освобожденных. Правда, болгары пообещали, что они не уйдут. О чем братушки кричали, спорили весь вечер в своих бараках. Михайловский не понял, Только все они, включая ночных плотников, тихо ушли среди ночи, разбрелись по селам и стало ясно, теперь-то уж дивизия, наверное, застрянет перед Мандрой, а он с позором провалит первое в своей жизни дело. Солдаты плотники согласились поработать ночами, только в голос заявили, что все одно не сделать янту работу с болгарами хоть без них. Михайловский был... С солдатами в первую ночь. Жалкую заготовку на стояки отесали и опелили Скипятили чаю, и он с ними тут же прилег у кострища На пышную сухую стружку. Забылся. Не то пилы звенели в ушах, Не то шакалий вой раздавался, Не то звон колокольный, Не то взлетающие топоры над головой сверкали. Потом привиделся совсем готовый мост, по которому уже пошли орудия с толстыми стволами. На переднем лафете лежит будто бы правофланговый, в новых штанах, с железным георгиевским крестиком на груди. Мост прогибается под ним и приныривает баржа посреди протока. Михайловский вскочил, сонливость отлетела. — Не надо двух самых работных стояков. Нет нужды бить свои Он видел в порту притонувшие баржи, что давно, знать, стояли там и уже начали гнить, почти не держались на плаву, но сюда сгодятся. Он купит их, если объявится владелец, а то так возьмет, отбуксирует сюда и посунет редком в проток. Потребуется всего два примерно трехсаженных стояка на сухих склонах. Это пустяк. Бревенчатые саженные клети на баржах до да мостовой настил. Что еще пустяшнее? Расцветало. Михайловский нетерпеливо разделся, с длинной тонкой жердью заплыл на середину протока, промерил глубину. Солдаты уже проснулись, курили и кашляли. Он радостно объявил им, что мост будет готов через три дня. — Никак нет, Ваше благородие, — возразил пожилой усатый солдат. Сил таких немая. На четвертый день, когда Михайловский явился к полковнику, тот нехотя оторвался от каких-то бумаг и принялся с омерзением рассматривать помятое серое лицо молодого офицерика, темное обводье глаз. «Не спали ночь, ваше благородие?» «Не спал», — подтвердил Михайловский. Кафашантан, «Не совсем». «Тогда карты», — решил полковник, увидев, что того почти что шатает. «На вас же лица нет». Проигрались в дым, ваше благородие. А с мостом, с мостом-то как? Готов, сказал Михайловский, не в силах удержаться от улыбки. Что? вскочил полковник. Шутите, зволите? Они прискакали верхами в бухту. Полковник, все еще не верив чудо, проехал по мосту, осмотрел стояки, барки. Солдаты где? Спят. «Пускай спят. Я им сейчас водки пришлю и молодого буйвола на закуску. Я тоже намеревался это сделать. Жалованиями девать некуда». Полковник остро взглянул на него. «Не беспокойтесь. А вас я обязан представить, как обещал». «Не в этом дело», — возразил Михайловский. «А в чем?» — окинул его взглядом полковник. «В деле». Полковник хмыкнул и поморщился. «Вы дворян?» «Да». «Жаль», — раздумчиво протянул полковник. от чего Разве мое происхождение чему-нибудь мешает?» «Да я не об этом. Жаль, что вы не попали ко мне в начале кампании». И вот все осталось позади. Армия эвакуировалась, и бургас опустел. Последними закрылись рестораны, кафе кафешантаны, исчезли вороватые тыловики-интенданты, продавцы живого товара, прекратился тайный и явный торг золотым и розовым маслом, деньгами разных стран. Михайловский был откомандирован из армии и тут же назначен по своему ведомству в Бендеры. Решил плыть морем в Одессу, а оттуда рукой подать до нового места работы. Пароход отчалил ранним утром, неторопливо пошлепал навстречу огненному шару, что поднялся над Черноморским горизонтом. Михайловский стоял на палубе, разглядывал в бинокль бухту и искелеса белую полоску первой своей дороги, скальный мыс и мост через Мандру. Все сделалось таким далеким и маленьким под огромной отвесной горой. И долго, еще очень долго, между синими небесами и синими водами, виднелась сахарная голова монастыря. Вспоминались труды этого жаркого лета болгары, турки, подрядчик, профланговый полковник и тем же волшебным видением хоровод девушек, которых так и не удалось увидеть вблизи. «Прощай, Болгария, отныне свободная». Будь прекрасна навеки, как твои женщины, как твоя природа. Впервые обнаружив в себе страсть к делу, Михайловский не мог понять, из каких истоков она взялась. Детство даже в приглядку не познакомило его с трудом. Безлаберная юность, тоже он был всегда обеспечен и быть может от того обеспечен Иные его ребяческие шалости граничили с гадостями, а юношеские глупости — с мелкими подлостями. Однако всегда так выходило, что любой дурной поступок отзывался в нем тяжкой душевной драмой, становился почему-то зародышем доброго. Если ему случалось сказать неправду, он долго сгорал от стыда. Если лгали ему, он замыкался в себе, страдая за других — И в обоих случаях невесть откуда брались потом силы отвечать на все вызывающей правдивостью, предельной откровенностью, почти пугающей искренностью. Как многие обыкновенные молодые люди его возраста, он был способен отвернуться от женщины, доказавшей, что ради него она готова на все, но внезапно вспыхнувшее презрение к себе, начинало вдруг образовывать в нем совсем другого чистого и благородного человека, и он уже мог принять самое безумное решение, чтобы загладить вину. Когда он становился жертвой несправедливости, вольной или невольной, то, не научившись еще прощать, озлоблялся на всех и вся. Когда сам, желая сделать лучше, делал хуже, они не понимали его, а он их, Михайловский начинал ненавидеть белый свет. Однако неожиданно для себя самого быстро преодолевал это мучительное состояние, заменяя его пронзительной любовью к людям и миру. Почти до 25 годов он жил чувствами, безвольно и бездумно подчиняясь своей натуре, и только в Бургасе начал не понимать еще, а лишь смутно догадываться, что выход всему неопределенному в душевной жизни – что разрешение пусть частных и трудных, но приходящих кризисов, что ответы на все его пока еще незрелые вопросы – в деле. И он начал делать это дело самозабвенно, инстинктом чувствуя, что на таком пути он набредет на свой, хоть малозначащий и второстепенный, но живой, реальный перекресток, где станет необходимым истории. Он устоял против многих соблазнов, не приложив, однако, особых усилий, скорее наоборот, было легко и радостно не подчиняться обстоятельствам, царству грязи, пошлости, бесчестия, лихоимства. Михайловский, правда, не находил в себе сил и не ведал возможностей направлять других, тех, что, как грязная пена, держались на гребне волны, Он намеревался только тщательно оберегать чистоту внутри и вблизи себя, свято веруя, будто бездонные глубины жизни станут сами выносить по временам волны незамутненные, бессоринки, а бескорыстный пример таких, как он, поможет совсем очиститься его народу-океану. Поняв, что нигде и ни в чем не существует идеального, да и не может, очевидно, существовать, он все же полагал смыслом дела и всей жизни иметь в виду идеал и стремиться к нему. Идеал этот вырисовывался пока смутно, расплывчато и лишь применительно к делу, в котором он, как убедился, можно было кое-чего добиться одному. Жизнь, оказывается, могла подчиняться его воле, труду и молодой энергии. Он снова попал под начало Осинского и был рад этому, потому что он нуждался еще в надежном поводыре, не зная еще самых простых вещей и безоговорочно доверяя любому встречному поперечному.